Глава 25. Они подкрались к Телле беззвучно, точно призраки, закутанные в тонкие серебристые плащи, давным-давно потерявшие блеск. Первая была высокой, вторая фигуристой, а третья вертлявой, и от всех пахло тошнотворным застарелым цветочным ароматом. Не слишком ли много событий для одной ночи? Хоть плащи незнакомок и казались непрактичными, успешно скрывали их лица, так что Телли удалось рассмотреть лишь, что либо черты их совершенно неподвижны, либо скрыты масками. Троица неумолимо надвигалась на нее. Несмотря на холод, руки Теллы вспотели в перчатках, когда подозрения насчет масок подтвердились. Незнакомки нарядились Мойрами, неупокойной королевой и ее прислужницами. Телла узнала расшитую драгоценными камнями глазную повязку неупокоенной королевы и ее накрашенные синие губы. В том, что рядом с ней ее прислужницы, также не вызывало сомнений, поскольку у обеих рты были зашиты малиновой нитью. В колодах судьбы их карты олицетворяли власть и бессмертную преданность. Но в данный момент, от которого веяло ледяным холодом, Телла увидела в их совместном появлении три очень плохих предзнаменования. «Никто не станет надевать маску, если только не празднует что-то или не замышляет преступление». «Не рановато ли для маскарадных костюмов?» — воскликнула она. «Разве вам не сказали, что канун дня Элантины только послезавтра вечером? Или вы решили начать заранее, поскольку хотели поскорее скрыть свои уродливые лица? К концу сегодняшней ночи единственной уродиной будешь ты!» — изрекла самозванная неупокоенная королева. «В случае, если не отдашь то, что нам нужно...» Телла отвернулась и принялась снова настойчиво колотить в дверь. «Можешь не стараться понапрасну», — сказала неупокоенная королева. «Его там нет». Пока она говорила, все три фигуры скользнули ближе к ней, отравив прохладный ночной воздух своим зловонием. Веснушчатая горничная, должно быть, намеренно направила Теллу по ложному пути — чтобы эти трое могли ограбить ее, и Телла оказалась достаточно глупой и угодила в приготовленную ловушку. Она могла бы убежать, несмотря на свое угасающее сердце, но троица преграждала ей дорогу к мосту единственному ее спасению, если только не собиралась прыгнуть в заполненный водой ров. Телла готова была поклясться, что слышит голос смерти, призывающий так и сделать, но подчиняться не собиралась. На первый взгляд чернильно-черный ров казался глубоким и гладким. Но, присмотревшись, можно было увидеть, что он щерится острыми камнями. Она вытащила кошелек с монетами. Если вы явились требовать денег, чтобы купить себе что-то получше вонючих духов и давно вышедших из моды безвкусных накидок, то вот вам. Телла бросила кошелек на землю. Она ожидала, что они захотят поживиться за ее счет и хотя бы одна бросится подбирать добычу, дав ей шанс сбежать. Но вместо того, чтобы нагнуться за кошельком, вся троица еще на шаг приблизилась к Телли. Аромат их испорченных духов усилился, превратившись в запах увядших цветов и извращенной одержимости, и Теллу вырвало, но этого никто не заметил. «Ни к чему нам твои грязные монеты!» воскликнула неупокоенная королева. «Мы жаждем вернуть себе былую славу. Нам нужны карты, которые украла твоя мать, карты, которые ты намерена вручить легенда, чтобы он мог уничтожить нас и забрать остатки нашего некогда великолепного могущества». «Божьи зубы!» воскликнула Телла. «Кем бы ни были эти женщины, они зашли в игре слишком далеко. Да вы безумнее отравленной рыбы!» Странное оскорбление. Казалось, на мгновение ошеломило их, но недостаточно надолго, чтобы Телла успела убежать. Она, конечно, могла бы попытаться перейти по мосту, но, вероятнее всего, упала бы с него, не добравшись до противоположной стороны. В налетевшем порыве ветра Телле послышался смех смерти. «Скажи нам, где спрятаны карты, и мы изуродуем лишь одну половину твоего лица». Неупокоенная королева дернула запястьями, и ее прислужницы немедленно вынули руки из карманов своих плащей. Их кожа была призрачно белой, светящейся в лунном свете, а пальцы оканчивались толстыми черными ногтями, длинными, заостренными и зазубренными, как когти. Традиционный маскарадный костюм ничего подобного не предусматривал. К счастью, у Теллы тоже имелось оружие. Вознося безмолвную благодарность Данте, она нажала на черные жемчужинки на своих перчатках, выбросив в воздух десять острых лезвий. Однако ее прислужниц это не смутило. По щелчку запястья неупокойной королевы они двинулись вперед, как куклы-убийцы, шипя сквозь зашитые губы. Собрав оставшиеся у нее силы, Телла нанесла удар обеими руками и выбросила вперед одну ногу. Поначалу она пыталась скорее напугать, чем бороться, но несколько ударов сердца спустя сообразила, что неупокоенная королева не лгала касательно своего намерения изуродовать ей лицо. Ее прислужницы метили в глаза и щеки Теллы, царапаясь и впиваясь когтями, пока все вокруг не превратилось в болезненные хаотические вспышки. Телла принялась еще яростнее орудовать лезвиями, полоснув ими по руке одной из ее прислужниц с такой силой, что должна была выступить кровь. Но крови не было. Телла отшатнулась при виде повалившего из раны дыма, и тут ее прислужница растворилась в воздухе. «Да погрязнет ад в грязи!» Через несколько секунд ее прислужница появилась снова, чуть более расплывчатая по краям и менее реальная. Однако она определенно не являлась призраком, ведь те не способны царапаться и наносить раны. С трудом дыша, Телла продолжала размахивать руками и пинаться. «Что вы за сущности?» «Своим вопросом ты бесконечно меня разочаровываешь», — отозвалась неупокоенная королева, сжимая руку в кулак. Мгновение спустя одна из ее прислужниц с силой пнула Теллу в живот. та опрокинулась навзничь на твердую землю, и от силы удара воздух вырвался из ее легких одним болезненным всплеском. Хрясть! Острый каблук силой вдавился ей в запястье, раздробив кости. Телла закричала. Ее сердце билось совсем вяло, голова кружилась. Но даже лежа на земле, она продолжала отбиваться второй рукой сильнее, чем раньше. Она царапалась и полосовала лезвиями, Всякий раз, как ей удавалось ранить одну из ее прислужниц, та загадочным образом исчезала, чтобы снова появиться через несколько секунд. Телла и рада бы все отрицать, уж слишком много ей выпало меняющих жизнь озарений в один день. Но было очевидно, что она столкнулась не с актерами Каравали или игроками, которые зашли слишком далеко. Перед ней настоящие Мойры. В их жилах не течет кровь, потому что они не люди». От осознания этого у Теллы могли бы подогнуться колени, если бы она уже не лежала на земле. Как они вырвались на свободу! Джексу следовало предупредить ее, что поблизости бродят еще несколько богинь судьбы, у которых одни убийства на уме. — Почему бы тебе просто не сдаться? — проник в мысли Теллы голос смерти. «Никогда — Никогда! — пробормотала она сквозь зубы. — Что это значит? — спросила неупокоенная королева. «Карты, которые вы жаждете заполучить, никогда вам не достанутся», — простонала Телла. «Как только я отдам их легенда, он позаботится о том, чтобы вы все исчезли навсегда». Ее прислужницы снова зашипели и возобновили атаки с еще большей яростью. На мгновение Телла позабыла о боли, осознав справедливость только что сказанных ей услов. Колода судьбы ее матери не просто служила тюрьмой, заключившей в себе Мойр, По словам неупокойной королевы, эта колода была артефактом, способным уничтожить богов и богинь судьбы. Внезапно затянутый туманом мир боли, в котором тонула Телла, прорезала осознание того, что нужно сделать. Чтобы выиграть караваль, ей необходимо найти колоду судьбы своей матери. Это и есть тот артефакт, который хочет заполучить легенда. Но радость ее была недолгой. Раз пользы от тебя никакой, мы покажем другим на твоем примере, что случается с теми, кто бросает вызов Мойрам», — пригрозила неупокоенная королева. «Неудивительно, что ведьма заточила вас всех в карты. Я бы и сама вас пленила, хотя бы только для того, чтобы заставить замолчать», — невнятно пробормотала Телла. Она по-прежнему лежала на земле, и все ее тело кричало от боли. но до сих пор, благодаря перчаткам с лезвиями, удавалось отгонять ее прислужниц, не давая им броситься на себя и схватить. Ей просто нужно продолжать бороться, пока кто-нибудь не придет на выручку. Но почему Данте не последовал за ней на этот раз? Или, может, последовал, но еще не добрался до замка. Если он появится, она будет вести себя с ним поласковее. У Теллы перед глазами поплыли темные круги, Она сделала выпад вперед и, похоже, на сей раз попала по якре, но, как и прежде, добилась лишь кратковременного исчезновения одной из ее прислужниц. «Прикончите ее», — велела королева, — «у нас мало времени». Туфелька сильнее вдавилась в раздробленное запястье Теллы, превращая кости в пыль. Когда обе ее прислужницы склонились к ней, поднеся когти ближе к лицу, ей хотелось зарыдать от боли. Если прежде они собирались лишь изуродовать ее, то теперь, похоже, вознамерились и вовсе убить. Замерев на долю секунды, Телла, плача от боли, вскинула обе руки и глубоко вонзила лезвие в лодыжки своих обидчиц. Ее прислужницы взвыли и обратились в дым. В распоряжении Теллы имелось всего одно мгновение между двумя ударами своего неверного сердца, прежде чем они появятся снова. Оттолкнувшись здоровой рукой от каменистой земли, она кинулась к корву, задыхаясь и хватая ртом воздух, и прыгнула. Уйдя на глубину, Телла пожалела о подобном решении. Ей удалось не напороться на острые камни, но вода оказалась чересчур холодной, а у нее сломано запястье, слабое сердце, неудобное платье. Тем не менее, она отчаянно барахталась, пытаясь вырваться из ада и дотянуться до рая. Она старалась не обращать внимания на существ, присасывающихся к ее лодыжкам и скользящим по босым ногам. Туфельки она потеряла. При этом Телла пыталась уверить себя, что спаслась от тирании отца и нападения трех мойр и пережила множество других жизненных испытаний не для того, чтобы теперь умереть от холодной воды и сломанного запястья. Смерти придется приложить больше усилий, если хочет вернуть ее в свой чертог – а Телла не станет облегчать ей задачу. Если она погибнет, то будет некому позаботиться о Скарлет, проследить, чтобы на ее долю выпало множество увлекательных приключений и чтобы она поцеловала и других юношей помимо Хулиана. Скарлет все это заслужила, да и сама Телла жаждала новых поцелуев, таких, которые не приводят к смерти». Она не дала утянуть себя на илистое дно и сумела выбраться из воды, являя собой плачевное зрелище. Спутанные волосы, порванное платье, тяжело вздымающаяся грудная клетка, синяки на посиневшей дрожащей коже. Как бы то ни было, она все еще дышит, а значит живет. К несчастью, на берегу ее поджидали неупокоенная королева и ее прислужницы. Телла попыталась уверить себя, что сможет убежать от них, но не сделала и пары шагов, как они оказались совсем близко. Руки и ноги ее будто превратились в желе и дрожали от боли, напряжения и страданий, а легкие едва втягивали влажный воздух. В ее нынешнем состоянии даже порыв ветра мог бы сбить ее с ног. «Будь на месте Теллы Скарлет, кто-нибудь уже пришел бы ей на выручку». Например, Хулиан прилетел бы на воздушном шаре, обнял ее, и, как по волшебству, отрастив пару крыльев, взмыл бы с ней в небеса и унес далеко-далеко. К сожалению, Телла была не из тех девушек, которых стремятся спасти. Совсем наоборот, ее часто бросают. Но также и недооценивают. Она напомнила себе, что является дочерью двух опасных преступников. Прежде ей доводилось ставить на кон собственную жизнь, уповая на любовь сестры. Она поцеловала принца сердец и осталась жива. Так что нынче ночью Мойры ее не убьют. У каждой Мойры есть слабость. Слабостью Джекса была его единственная настоящая любовь. Та, которая могла заставить его сердце забиться снова. Ее прислужницы были всего лишь марионетками неупокоенной королевы, наделенной ужасающей способностью контролировать тех, кто поклялся служить ей. Чтобы превзойти ее прислужниц, Телле нужно превзойти саму королеву, а та упомянула, что у них мало времени. Из того, что ее прислужницы превращались в дым всякий раз, как Телла наносила им раны, она заключила, что, возможно, в отличие от Джекса, они все еще привязаны к картам ее матери, а, следовательно, не свободны. Может быть, если Телла нападет на королеву, все трое вернутся в свою бумажную тюрьму. К счастью, слабость неупокоенной королевы была ей известна. По слухам, та променяла собственный глаз на могущественные способности. Все, что нужно сделать, это ударить неупокойную королеву в ее украшенную драгоценными камнями глазную повязку. Тогда Телла доживет, по крайней мере, до следующей ночи. «Если ты действительно всемогущая богиня судьбы, иди и сразись со мной сама!» — крикнула Телла, снова выбрасывая из перчаток лезвия, которых теперь было всего четыре. Неупокоенная королева, явно невпечатленная, склонила голову на бок. Тут еще одно лезвие отвалилось, и их осталось три. А следом на землю упала и сама Телла. Она могла бы продолжить стоять, но ее достаточно раз в жизни били, и она отлично усвоила искусство притворства». Колени ее подкосились, и она бесформенной кучей плюхнулась в воду, как полная неудачница. Вонючая застоявшаяся вода поглотила ее лицо, но Телла продолжала держать глаза закрытыми, чтобы не рисковать. Пока рано. Ей оставалось только надеяться, что неупокоенная королева подойдет ближе, чтобы наконец-то замарать руки. Телла почувствовала, как пара холодных ладоней шарит в мутной воде, выискивая ее, Долго, настойчиво, агрессивно, пытаясь нащупать пульс, Телла медленно приоткрыла один глаз и заметила тускло светящиеся в темноте очертания узкой шеи своей противницы. Это и в самом деле была сама неупокоенная королева. И она приподняла маску. Телла мельком увидела хорошенькое личико, искаженное от злобы, и жадно втянула в себя воздух. Пальцы ее дрожали, вены пульсировали. Несмотря на всю свою браваду, она никогда прежде не делала ничего подобного, предпочитая спасаться бегством, а не сражаться. Телла, еще не познавшая смерть, могла бы сдаться. Но та девушка умерла, в буквальном смысле слова. Распахнув оба глаза, Телла нанесла удар. Последовавший ответный вопль был ужасен. Он заглушил эхо всплеска, когда Телла упала обратно на мелководье. «Грязная паршивка!» — простонала неупокоенная королева, хватаясь за свою испорченную глазную повязку. По ее лицу потекла черная кровь. «Что ты наделала?» «Прости, что не предупредила. От меня очень много проблем». Телла снова подняла еще оставшиеся на перчатке лезвие, как раз в тот момент, когда неупокоенная королева и ее прислужницы превратились в дым и исчезли. И снова не появились. Телла поздравила себя с победой. Глаза ей застилали слезы. Она не была уверена, плачет ли от боли в сломанном запястье или от облегчения, что сумела добиться своего. Хоть она и взяла верх, никогда еще не чувствовала себя такой разбитой, поскольку никогда прежде не получала столь серьезных повреждений. Ее мышцы походили на перетертые веревки, а кожа, кажется, превратилась в один сплошной синяк. Она напрягала зрение в попытке рассмотреть что-то в темноте, по ее щекам текли слезы. Обратный путь к каретному сараю был едва различим и казался ужасно долгим. Телла готова была поклясться, что пока боролась с Мойрами, он сделался в несколько раз длиннее. Скарлет явно не посещала замок Эдилуайлд, и Телле оставалось только надеяться, что та уже во дворце и сумеет ей помочь. Нужно только до нее добраться. Но ее ноги, похоже, жили собственной жизнью. Колени подкосились, и Телла снова плюхнулась в воду, которая на сей раз показалась не такой холодной, как раньше. Да и грязь была на удивление мягкой. Донателла разрешила себе на мгновение смежить веки, чтобы чуть-чуть отдохнуть и набраться сил, а потом снова встать и дойти, или на худой конец доползти до каретного сарая. Вокруг нее успокаивающе плескалась вода, смывая кровь, грязь и вонь, снимая боль в раненом запястье. Отчего бы не погрузиться поглубже в... Тут где-то поблизости раздалась тяжелая поступь. Донателла... Голос звучал удручающе знакомо, но в голове у нее мутилось, и она не могла сказать, звал ли ее Данте или Джекс. Резкие нотки напоминали о Джексе, а властные и звучные — о Данте. Ей требовалось открыть глаза, но пришлось бы приложить слишком много усилий. Если это не Данте, то можно спокойно погружаться в сон. Сон. Донателла. Голос приблизился и сделался более настойчивым. Теперь к нему добавились две очень требовательные руки. Они вытащили ее из воды, окутав запахом чернил и разбитого сердца. «Значит, все же Данте». Телла пыталась вымолвить его имя, но ей было слишком больно, и хотелось скрыться обратно в воде, однако этот мерзавец держал крепко, не отпуская ее. Он прижал ее мокрую голову к своей груди. «Можешь открыть глаза?» «Ну, пожалуйста, ради меня». «Нет, я хочу спать прямо здесь», — протестующе пробормотала Телла. «Держу пари. Это безопаснее, чем в твоих объятиях». «Что такого опасного в моих объятиях?» — удивился он. «Да все. По крайней мере, для меня». Телла медленно приподняла одно веко и увидела, что завитки раннего утреннего тумана венчают темную голову Данте, подобно мрачному нимбу. Она задумалась, сколь долго на самом деле пробыла в воде, и почему Данте так похож на ангела мщения. Его глаза почернели, челюсть заострилась, а из скривившегося рта раздалось рычание. Он ничем не походил на молодого человека, который, глядя на нее сверкающим взором, уверял, что ей следует всегда украшать себя цветами. Сейчас он выглядел достаточно свирепым, чтобы вступить в схватку с самим восходящим солнцем И все же Телла заметила, как остекленел его жестокий взгляд, когда он посмотрел на ее запястье и лицо. «Кто сотворил с тобой подобное?» — спросил он. «Неупокоенная королева и ее прислужницы. Я начинаю верить», — невнятно пробормотала Телла. «Возможно, это не просто игра». Ее глаза снова закрылись. «Не смей спать!» Данте вытащил ее из воды на берег. «Кап, кап, кап». По виду она напоминала мокрую тряпку и чувствовала себя соответственно. Данте притянул ее ближе к себе. Хотя весь он казался невероятно твердым, Телла готова была прикорнуть на его напоминающий глыбу мрамора груди и, закрыв глаза, забыться вечным сном. «Не делай этого!» — отругал он. «Я не позволю тебе покинуть меня навсегда. Тебе нужно оставаться в сознании, пока я не доставлю тебя в безопасное место. Куда это?» Телла прищурила воспаленные глаза. Ее склоненная к плечу Данты голова подпрыгивала с каждым сделанным шагом. Так они удаляются с главной дорожки, а когда вообще начали движение? Они определенно не направлялись обратно в замок Идилуайлд, но и в каретный сарай, похоже, тоже нет. Прибывая в бреду, Телла задавалась вопросом, не явилось ли и будущее, поскольку все выглядело так, словно они оказались на каком-то кладбище. Она различала зернистые очертания замшелых надгробий, которые венчали крошащиеся от времени статуи ангелов, а по бокам плакальщиц в накидках. Нависающие над могилами деревья, казалось, тоже пребывали в трауре, но вместо слез роняли хрупкие ветки, потрескивающие под ботинками Данте. «Ты решил похоронить меня заживо?» – спросила она. – «Я не дам тебе умереть. Мы найдем кого-нибудь, кто сумеет тебя исцелить». Данте начал спускаться по старым каменным ступеням, окаймленным массивными статуями крылатых мужчин в мантиях, каждый из которых держал над головой гроб. Телла едва сдерживала мрачный смех. Казалось, куда бы она ни отправилась, смерть и Рок следовали за ней по пятам. «Тогда в магазине одежды я тебе солгала», — призналась она. «Ты был прав насчет Джекса». Она заставила себя снова открыть глаза. Голова у нее кружилась, весь мир вращался, и ей хотелось лишь одного, чтобы все это прекратилось как можно скорее. «Я не должна была целовать его», — пробормотала она. «Сама не знаю, зачем это сделала. На самом деле мне было все равно. Пусть даже он вышвырнул бы меня из дворца за ложь. Думаю, он хотел заставить тебя ревновать. И у него получилось», — грубовато отозвался Данте. Телла улыбнулась бы, не будь ей так больно. Данте теснее прижал ее к себе и пригладил упавшую на лицо прядь волос. Затем нежно провел пальцами по ее губам и добавил. «Я никогда не стремился быть кем-то другим до того момента, как увидел, как он целует тебя во время танца. Тебе следовало пригласить меня первым. В следующий раз я именно так и поступлю». Он запечатлел поцелуй у нее на лбу. «Не покидай меня, Донателло». «Если сумеешь держать глаза открытыми до тех пор, пока не найдем безопасное и теплое место, то обещаю, что не брошу тебя, как в ту ночь. Вместе мы все исправим». Угловатые черты его лица внезапно разгладились, и он показался Телли предательски юным. Его темные глаза, выглядевшие больше обычного, были обрамлены лучиками звездного света, отчего ей хотелось смотреть в них вечно. Его взъерошенные волосы торчали во все стороны, точно растекшаяся чернильная клякса — а рот был слегка приоткрыт, будто собираясь вот-вот выдать зловещую тайну. «Ты самый красивый лгун, какого я когда-либо видела!» Она попыталась добавить что-то еще, но губы отказывались шевелиться. Как же сильно она устала! Продолжая прижимать Теллу к себе, Данте подошел к мавзолею и распахнул ворота. Телла пообещала себе, что закроет глаза всего на мгновение. Данте что-то бормотал, и она начала услышать, что именно — Он как будто делился чем-то важным. Внезапно сильно потеплело, и Телла растворилась в его объятиях и заснула.